Глава 14. Скорая татарщина. Ипатий в бессознательном состоянии, дрых в холодных синях. Будучи разбужен, невнятно мычал, не помогали и два ведра студенной воды на голову. Только крякнул и встряхнул космами. — Что ты там вчера напророчил? — вздернул его за грудки. — С таким же успехом я мог трясти мешок с зерном. У Ипатия только голова болталась, но в разум он не приходил. «Отливайте, пока не очухается!» — бросил я тело, плюнул и вышел. Город гудел. Точно сказать, что там вчера выдал этот придурок, не мог никто. Но общий смысл сводился к тому, что надо срочно и всем миром валить люлей полякам. Иначе страну постигнет гнев божий, мор, глад, двенадцать казней египетских и погибель рода человеческого а кто пойдет, тому отпущение всех грехов». Поскольку духовный авторитет Юра достоял на небывалой высоте, еще бы при таком послужном списке и при нашей пиар-помощи, началось натуральное дезертирство. Те, кто был назначен оборонять берег, всеми правдами и неправдами сдергивали к Диме бить поляков. «Дело, безусловно, нужное и полезное, но не в такой момент». Вся наша мобилизация пошла к ядрень-фене. «Хватаешь такого, анеку воина? Куда, мать твою? Тебе в Коломне предписано сидеть!» А он смотрит остекленелыми глазами и бубнит. «Надо построить зигурат! Надо построить зигурат!» И сам так по шажочку, по шажочку сдвигается в сторону Смоленска. «Свиньи!» — они верно подданные. И пати, и скотина такая, когда проспался, вообще ничегошеньки не вспомнил. Дескать, пил, гулял, песни орал, это было пророчество. Какое пророчество? Знать не знаю, ведать не ведаю. Причем не врал, что характерно. Людишки тоже хороши, чего уж там. Навешали им лапши на уши, они и рады. Религиозное состояние во всей своей красе и славе. Нет, в целом вещь неплохая, очень повышает единство, стойкость и тому подобное. «Но сейчас-то что делать?» Буквально за шкирку выпихнул Ипатия на Соборную площадь. «Пророчествуй, сука! Пророчествуй, что здесь тоже можно отпущение заработать!» Юрод от моего вида проникся и гудел во всю мощь. Да только, как в детстве говорили, первое слово дорож второго. «И чувствуется, когда человек от всей души вещает, а когда из-под палки». Ты то куда смотрел? Набычился я на похмельного волка. Ремес, гулявший с ними третьим, благоразумно предпочел сныкаться где-то в глубинах терема и на глаза мне не показывался. Да я. растопырил ладони молочный братец. Головка от торпеды! рявкнул я в ответ. Нажрались, да начали нести, что в голову взбрело. Короче, тебе от митрополита епитемья три года хмельного в рот не брать. Да гаг! У волка аж глаза и щелочки раскрылись. «А вот так!» — злорадно припечатал я. Пока там Ипатий по Москве шатался с контрпророчеством, пока оторванный от своих забот митрополит молебны организовывал, пока князья да бояре своих воев встряхивали, пока новость о втором пророчестве, опоздав на два дня против первого, добралась до берега. В общем, от третьей до половины войска как корова языком слезнула. Вот так вот. Замкнул в башке у одного раздолбая, и мы теперь с голым задом перед набегом. Орда-то уже стронулась. Планы все полетели к черту. Оставалось только бегом-бегом забивать города в осаду. Надеяться на молодость и неопытность царевичей Махмуда и Ахмата, сыновей Кичи и Мухаммеда. Не приходилось. В степи взрослеют рано, да и старших советников у них хватает. Потекли обозы в крепости и на север, прятать самых ценных специалистов и оборудование, пустели деревни. Люди, не отвыкшие еще от татарских набегов, быстро и привычно собирали и увязывали в тюки, лопать, иконы, ковань и прочий скарб, гнали дровном чащую скотину и уходили в леса. Там, в непролазных чащобах, отсекали последние тропки завалами из срубленных в перехлест деревьев заостренными сучками. Жгли хлеб, жгли там, где не успевали вывести или закопать. Жгли со слезами, лишь бы не достал с татарам. Семью я отправил в углич и даже перекрестился. После того мятежа, вернее, после той размолвки, что-то у нас с Машей никак отношения не налаживались. Спали по-прежнему раздельно, она только кивнула, резко развернулась, смахнула пару листов ветром от подола и ушла собираться, а вот Васька уезжать отказался на отрез «Мне пятнадцать, я воин!» «Не пятнадцать, а идет пятнадцатый! Я буду драться, как все! Вот я сейчас кому-то по задниц всыплю!» ну Васька уперся и смотрел так, что я махнул рукой. «Обидится ведь на всю жизнь, да еще на Юрку перенесет». А нам в семействе одной свары за глаза хватило. Пусть за весь феодализм Юрки с ланкастерами отдуваются и режут друг друга. Услышав, что Ваську оставляют, а он немедленно похвастался, «Загундели мои, но с ними разговор короткий, что у меня, что у Маш не забалуешь». Так что кони борзы увезли княжеский поезд с барахлом, слугами, припасами и прочим по Троицкой дороге. Мне все время Кремль казался тесным, по сравнению с XXI веком и широко расставленными крупными зданиями Сената, арсенала, Кремлевского дворца, дворца съездов, с полностью свободным от строений тайницким садом. Ныне же это не музей, не парк, а обычный средневековый город внутри крепостных стен. Вот как сохранились в Европе узкие улочки, так сейчас и в Кремле переплетение проходов между монастырями, дворами князей, бояр, митрополита, между конюшнями и подворьями дальних обителей. И в эту тесноту набилось в десятеро больше народу, да еще со скотиной. И всех надо напоить, накормить, разместить, обогреть, приставить к делу, Посадки еще ладно, а лютый закрестных сел и деревень скученной жизни не обучен. Даже если они будут просто справлять малую нужду возле крыльца, как привыкли у себя, так за пару дней весь Кремль засуд. Воинов не хватает, но ведь надо и внутри за порядком глядеть, чтобы, например, не разожгли костер в простоте душевной. Еще не хватало без всякой осады самим все нахрен спалить. Городовые бояре разбили пришлых на сотни и приписали их к башням и пряслам на помощь обороне. Из нестроевых посадских отобрали людишек потолкове, поверстали в стражники и кое-как наладили внутреннюю жизнь. Но все равно сумятица и неустроение. Выходишь с парадного крыльца, а тут баб корову доит, и только рот раззявила «ы, князь!» И лепешки коровьи валяются, неприбранные. Но ничего, денек другой пообтешутся. А еще по всем клетям и под клетом шебуршания прятали ценности. Закапывали крынки с московскими копейками, с доставшимися от матерей серьгами, создавали задел для будущей исторической науки. Нет, шки, хрен археологам, лишим их такой радости не сдадим, Кремль. Во всяком случае, на людях я именно такое настроение демонстрировал а внутри грызли червячки, а вдруг нет. Тем более вой и да прочие, кто мог носить оружие, глядели сумрачно. Одни потому, что их не пустили избывать пророчества, другие потому, что отлично понимали, чем все это может кончиться. Только Федька Палецкий-Пестрый с басенком, как заведенные, мотались по стенам. Носились между Кремлем и Спас-Андронниковским городком, проверяя, правильно ли сложен порох, Готовы ли котлы для смолы и кипятка, натасканы ли камни, верно ли расставлены пушки. Палец коворотной знали и любили, мало-помалу оборона оживала. Десятские застраивали попавших под команду, караулы менялись, дозорные таращили вдаль зрительные трубы. В Кремле складывался хоть и кривенький, но порядок. На всех поварнях кипели котлы с юшкой, каждый получал ломоть хлеба и миску похлебки. Митрополит велел всякий час держать церкви открытыми, дабы каждый мог помолиться, и храмы отнюдь не пустовали, заполняясь по преимуществу бабами и детьми. А мужики укрепляли оборону, где ров подновляли, где лишний дом на посаде раскатывали по бревнышку, Чтоб стрелять не мешал, где скоро рубили навесы и нары. Даже в, казалось бы, новом Кремле, которому и десятка лет еще не стукнуло, нашлось куча мест, требующих ремонта, от кровли боевых галерей до переходов в башнях. За Федькой или Басенком, как привязанный, следовал племянник и отпустил его под клятву, что как только закроются ворота, он будет безотлучно при мне. Пока в попыхах готовились, орда проскочила вдоль Цны, мимо Пронска и Тулы. Прямо на Окский Сенькин перелаз и устремилась к Москве. Если считать, что им нужно зерно, то логично. Житный двор именно в Москве, запасы многих князей и бояр тоже. А попутно, если взять город, можно принудить непокорных урусов выплатить выход за последние десять лет. Да набрать полона, да пограбить. Последние мы, сколько могли, затруднили, вплоть до того, что всем попам Никула настрого приказал увозить, закапывать и прятать все мало-мальски ценное. Потому татары почти сразу со злости подпалили за Неглименье, за Москворечье и Китай. Кремль затягивала черной гарью, в дыму вдоль неглинки скакали степные всадники в косматах-малахаях, жадно глядя на торчащее за красно-кирпичной стеной золото, маковки церквей и кованные прапорцы флюгера на теремах. Главные силы Ахмат привел к вечеру. Всю ночь по верхним ходам стен топала стража, вглядываясь сквозь боевые ставни между зубцами на костры, которых вокруг крепости с каждым часом становилось все больше. Ржали кони, ревели верблюды, стучали топоры, догорал посад. Время от времени небольшие отряды подскакивали к орвам и выпускали десяток-другой стрел туда, где на стене виднелся огонь фонарей или факелов. Убитых за ночь случилось всего трое, но в напряжении держали, а с утра татары полезли на приступ. Лучники подняли в воздух тучу стрел, а в ее тени спешенные татары закидывали ров, волочили лестницы. В Кремле ударили в набат, вдоль стен пошли митрополит с попами, распевая псалмы и молитвы. Я взобрался на угловую собакину башню, на самую верхотуру, откуда просматривались стороны вдоль неглинки и вдоль торга, Третья сторона была безопасна, прикрывала река. Со мной влез только волк, на площадке ниже сгрудились рынды и среди них Васька Шумякин, которому я настрого наказал от меня не отходить. Татары перли густо, особенно из Китай-города, где им быстро удалось преодолеть ров, самый неглубокий из всех. Стукнули представленные лестницы, снизу дружно ударили лучники, и вверх, сжимая сабли и копья, полезла пахнущая овчиной и бараньим жиром масса. Напрясли, примыкавшим к глухой башне, приподнялась на жердинах кровля. Под нее с дружным хеканьем подсунули здоровенное бревно. Раз! и отпустили вниз. С грохотом и треском под крики полетевших вниз татар, Бревно поломало три лестницы, в ответ жахнула одна из немногих ордынских пушек и разнесла в щепки боевой ставень. Страшный вопль пронесся над торгом, у Никольской башни вниз, пачкая досели чистый кирпич, через стену плеснули смолу. Несколько фигур в заляпанных черном бронях с воплями катались по земле и только один догадался броситься прямо в незаваленное место рва в воду. От Никольской и Фроловской башен по взмаху прапорца бахнули картечью вдоль стены пушки. Следом громыхнули орудия из печур у Троицких и Боровицких ворот. Над всем Кремлем стоял неумолчный ор. Лили кипяток, швыряли камни, жердинами отпихивали лестницы, кололи копьями визжащих бусурман, отбиваясь от самых ловких, забравшихся выше всех. Но царевичи гнали и гнали своих людей на приступ. Айда к Фроловским! Я двинулся к лестнице вниз. За мной потянулись волк, Васька и Рынды. Что-то за ними кутерьма нехорошая. Бегущий князь в мирное время вызывает смех, а в военное — панику. Но это если увидят. Так-то все на стенах и под стенами заняты по самое «не балуйся». Им не досуг разглядывать, кто это пронесся мимо, позвякивая доспехами. У Никольской башни мы чуть не оглохли. Татарам свезло прорваться по мосту через ров к воротам. Но босенок почуял слабое место и подогнал туда легкие пушечки и пищальников. Вот они разом и пальнули с верхнего, среднего и подошвенного боя отчего всю башню, стены, окрест, площадку у колодца и половину прилегающих дворов густо затянуло белесым пороховым дымом. С глухой и фроловской башен ордынские пушки снесли кровли, но на этом успехи и закончились, из бойниц огрызались огнем, все осадные лестницы валялись поломанные внизу в перемешку с телами убитых и раненых. Но снизу, ругаясь и ярясь, били лучники. Гудящие стрелы иногда пролетали в бойницы. Вскрикивали раненые, один воин неудачно выглянул между зубцами, зашатался, сделал пару неуверенных шагов и рухнул через невысокий внутренний парапет вниз на землю. Из глазницы у него торчала древко оперенной стрелы, наполовину вошедшей в череп. На пряслах между Набатной и Тимофеевой башнями шла сеча. Татары закидали ров остатками горелых бревен посада, напористо перелезли и уже рубились на забаралах. «Вперед — Вперед! — заорал я, заглушая собственный страх, и рванул саблю из ножен. Мы взлетели по лестницам к зубцам стены. Лязгала сталь, под страшными ударами вминались и трескались шишаки и панцири, Но снизу лезли и лезли, я мельком глянул сквозь зубцы, почти у самого рва, верхом на коне орал и размахивал саблей, разодетый в дорогие одежды мурза, подгоняя в бой свое воинство. К Тимофееву и ордынцам пробиться не получалось. Там во лбу русского клина шел громадных размеров детина, раскидывая штурмующих, как щенков. Оттого весь удар пришелся в нашу сторону. «Алла! Алла!» — нас выдавливали к башне. Ровно до того мгновения, когда ратные разглядели меня. «Князь! Князь! Москва!» — заорал я, что было мочи, и мы неожиданно ломанулись вперед. Одновременно с Набатной у нас за спиной грянул залп, и того Мурзу вместе с половиной свитой снесло с коней. Звенели сабли, густо матерились ратные русские и татары сцеплялись насмерть, и так в обнимку, ломая жерди парапетов, рушились вниз. Там уже набегали мужики с дрекольем и забивали татар. Вонище в схватке стояла первостатейное. Пропотевшие под доспешники оскаленные пасти с гнилыми зубами, из которых к тому же несло бараний похлебкой с чесноком, разрубленные тела со всеми кишками и дерьмом, а мы перли и пёрли, пока не сбросили вниз последнего чужака и не сошлись с теми, кто наступал от Тимофеевой башни. Только тогда я признал в детине молотобойца Никешу, тоже ощерившегося в радостной улыбке. Княже! Последние татары кинулись от стены в отступ, подгоняемые выстрелами, и едва успели утащить тело Мурзы, от которого остались в основном сапоги и кровавые шелковые тряпки. Я скинул шлем, утер под дрожащей рукой и пересчитал своих. Волк, Петька Хаткевич, Сеньк Черторыський, сын Палецкого, Федька, Пеструха. — Где Васька? Меня как подбросило, хотя только что я едва стоял. — Так это, — недоуменно махнул рукой Хаткевич, — у босенка остался при пушках, «Выпорю, мерзавца!» «Кого? Босенка!» — выпучил глаза Сенька. «Ваську стервеца! Ему же наказано было не отходить!» Внизу в церкви воздвиженье у уховренных ударил колокол. Стали слышны пение монахов с подворья Кирилла Белозерского монастыря и разноголосый бабий плач. Мы метнулись обратно к Фроловским, нашли Ваську невредимым. Я на радостях выписал ему подзатыльник и обещал двадцать горячих за небрежение приказом. Татары продолжали давить, но уже без прежнего азарта, и через 6 часов приступ сошел на нет. — Отобьемся, — уверенно заключил Федька, отстояв благодарственный молебен в Успенском соборе. Басенок угукнул, и я с ним согласился. Пушки есть, пороховое зелье тоже, воеводы крепки, ратники, граждане и собранные за стены окрестные жители надежны. Одна проблема — сущее столпотворение в Кремле. Я только и прикидывал, что делать, если осада затянется надолго. Зерна и скотины у нас в избытке, вода есть, а вот с дровами на такую кучу народа не очень». Наверное, придется раскатывать и жечь постройки, вопреки моему же запрету на открытый огонь. Мы сочли дневные потери. Умеренно. Часть пораненных уже вернулась в строй, в том числе Никеша, которого, как оказалось, зацепило в свалке. А вот Гриш, кривой кошель, мытарь и доглядчик, полег у Никольской башни. Теперь думай, кого ставить на его место, чтобы не обидеть остальных и чтобы человек был надежный». Вечером по стенам прошелся Ремес, распевая по своему обыкновению похабные частушки. В этот раз про татар. В наступивших сумерках ордынские лучники уже не могли бить точно как днем. И поэтому Ремес несколько раз бесстрашно влезал прямо между зубцами под боевые ставни и размахивал вытянутым из порток рамом, насмехаясь над осаждающими. В ответ неслась ругань и неметкие стрелы. Ремеза поддерживали пещальники. Так и дождались ночи, переругиваясь и грозясь. — А давай их пугнем, — предложил Федька. — Угу, как ежа голым задом, — скривился я. — Не, смотри, они сюда изгоном пришли, нигде бой не имели. И что? Да то, что они не знают, куда войско делось. Если мы устроим тризвон и пальбу, то могут подумать, что шимяка с войском подошел. А толк-то я все никак не мог уразуметь смысл пугания. Ну, спать не дадим? Ага, сами, значит, дрыхнуть будем. Не, мы на вылазку пойдем. Тогда точно напугаем. Бог с тобой. Делай, как сочтешь нужным. В конце концов, полководец и стратег у нас не я, а Федька, ему видней. Треть ночи прошла в приготовлениях, а потом взревели трубы, во всех кремлевских церквах ударили в колокола, а по всем трем мостам на торг выкатились многостволки, расчистившие путь Федькиным конным. Как уж он сумел подать известие в Спас Андронник, тоже крепко державшийся в осаде, не знаю». Но оттуда донесся не меньший шум. Всадники со свистом и гиком, порубав сколько не то татар, вернулись под прикрытие артиллерии. А босенок еще врезал навесом из самых больших пушек. Успел шельмец построить под них наклонные подставки. Паника разыгралась знатная, в татарском стане вопили, как бы не громче нас, и полили в белый свет, как в копеечку. Дудели зурны, или, как их боевые дудки называются, били барабаны, орали десятники и беки. От опрокинутых котлов столбами вставал пар, а огонь под ними перекинулся на юрты и палатки. К утру, обозрев округу в подзорную трубу с башен, воеводы порадовали, что царевичи, бросив обоз и стан, бежали. Остались только несколько сотен — жечь костры, допускать в город тяжелые стрелы. Раздухаившиеся конники тут же метнулись за стены рубить и ловить прикрытие. Бежали в брозе с великим соромом, гонимые гневом Божьим. Подвел итоги скорый татарщины Палецкий. Все по пророчеству и патьеву свершилось. Довольно усмехнулся утром волк, но тут же заткнулся, увидев мои сатанелые глаза. Зла не хватает, пророк мать его Но в целом все не так уж плохо. Город устоял, зажиток сохранили, зерно спасли, людей в полон угнать не дали, и можно считать, что мы отделались малой кровью. Если бы не шальная стрела, пробившая горло Васьки.